128. Матерь Агни-йоги. Мало того, что приходится бороться с мысленными наслоениями, накопленными в данном воплощении, необходимо еще вырвать и самый корень зла, укрепившийся в глубинах прошлого на протяжении многих веков. Ведь это его ответвление дали сорные ростки и в последнем воплощении. Все свойства и врожденные черты характера. Наследие прошлого. Каждый человек либо идет вверх по лестнице жизни, либо опускается вниз. И магнитом притяжения кверху или к низу служат светлые и темные накопления. В этом случае решающим условием может быть воля человека, сознательно выбирающая направление и дающая себе ясный отчет в том, какие следствия влечет за собой этот выбор. Все зависит от самого человека. какое направление избрать, но решать ли он сам, и никто за него не может решить его будущее».